Не только колеблющаяся уверенность, но и хилая любовь, зарождающаяся раньше уверенности, любовь изменчивая, останавливается на образе какой-нибудь женщины просто потому, что эта женщина почти недостижима. И тогда мы начинаем думать не столько о самой женщине, которую мы рисуем себе неясно, сколько о том, как бы с ней познакомиться. Настает череда волнений. и волнений бывает довольно, чтобы сосредоточить нашу любовь на этой, в сущности говоря, незнакомке. Любовь растет неудержимо, и нас не удивляет, как малое место в ней занимает земная женщина. И если внезапно, как в то мгновение, когда Эльстир остановился с девушками, наше беспокойство, наша тоска проходит, а ведь вся наша любовь и есть тоска, Нам вдруг представляется, что любовь улетучилась в тот миг, когда к нам в руки попалась добыча, ценность которой до сих пор не очень нас занимала. Что от Альбертины сохранилось у меня тогда в памяти? Два поворота головы на фоне моря. Головы, конечно, не такой красивой, как женские головки Веронезы, которые с точки зрения чисто эстетической должны были бы мне нравиться больше. до да другой точки зрения у меня и не было, ведь как только беспокойство проходило, я ничего не мог восстановить в памяти, кроме этих безмолвных профилей. После того, как я увидел Альбертину, я каждый день подолгу о ней думал, мысленно вел с ней разговор, заставлял ее обращаться ко мне с вопросами, отвечать на мои, соображать, действовать. И невскончаемой этой вереницей воображаемых Альбертин сменявшихся во мне ежечасно. Настоящая Альбертина, та, какую я видел на пляже, лишь возглавляла это шествие. Так создательница роли, звезда, играет только на первых представлениях, которые открывают длинный ряд последующих. Настоящая Альбертина была силуэтом, все же, что на нее наслаивалось, шло от меня. То, что в любовь привносится нами, даже с точки зрения количественной, бесконечно богаче того, что исходит от любимого существа. И это верно даже по отношению к самой деятельной любви. Иная любовь способна не только образоваться, но и жить, довольствуясь малым. И это даже в том случае, если телесное желание утолено. У бывшего учителя рисования моей бабушки... От какой-то любовницы родилась дочь. Мать скончалась вскоре после родов, а учитель пережил ее ненадолго, он умер с горя. Еще при его жизни бабушка и некоторые другие камбрейские дамы, никогда не говорившие при учителе об этой женщине, с которой он, впрочем, не жил открыто и нечасто виделся, решили обеспечить девочку, собрать ей деньги на пожизненную ренту. Предложила это бабушка. Иные из ее приятельниц заортачились. Так, Леш, эта девочка интересная и действительно ли она дочь учителя? С такими женщинами, как ее мамаша, никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Наконец, решение состоялось. Девочка пришла благодарить. Она была некрасивая и так похожа на старого учителя рисования, что всякие сомнения отпали. Хороши у нее были только волосы. и одна дама сказала отцу, который ее привел, какие у нее чудные волосы. Подумав, что теперь, когда преступная мать умерла, а старик-отец полумертв, намек на прошлое, о котором якобы никому не было известно, не может задеть учителя, бабушка заметила. Наверное, это у нее наследственное. У матери ведь тоже были красивые волосы? — Не mm. знаю, — с наивным видом ответил отец. Я видел ее только в шляпе. Надо было догонять Эльстира. Я увидел себя в окне. К незадаче с девушками прибавились другие. Я обнаружил, что галстук мой на боку, из-под шляпы выбились длинные волосы, а это мне не шло. И все-таки было хорошо, что девушки встретили меня даже в таком виде, с Эльстиром, и теперь уже не забудут. Еще хорошо было то, что я по совету бабушки все-таки пошел к эльстиру в красивом жилете, а ведь я хотел было снять его и надеть другой скверный, и взял самую изящную тросточку. Событие, которого мы чаем, никогда не происходит так, как это нам рисовалось, потому что у нас не оказывается преимуществ, на которые у нас были основания рассчитывать, но зато у нас появились преимущества неожиданные, и все уравновесилось.